Под ветровкой майка с надписью «Лосось идет домой». «Надеюсь, ты не ждешь от меня каких-нибудь индейских мудростей?» «Нет». Эннелик обрадовал такой ответ. «Но у Джона Форда есть одна идея». «У какого Джона Форда?» — улыбнулся Франк. «У режиссера или директора Ванкуверского аквариума?» «Режиссер, боюсь, уже умер. «Мы просто ищем ответ, где только можно». — А вдруг в какой-нибудь из ваших историй есть указание на похожие случаи? Франк указал на реку. Она текла с гор, местами обмелела и несла с собой ветки и листья. — Вот тебе ответ, — сказал он и улыбнулся. — Хишук Алк. Окей. Значит, все-таки индейские мудрости. — Всего одна. Я думал, ты ее знаешь. «Я не знаю вашего языка!» «Так, но хватался каких-то крох!» Франк несколько секунд глядел на него. «Ну, это корневая мысль почти всех индейских культур. Нотка приписывает ее себе, но, я думаю, в других местах люди выражают то же самое другими словами. Все есть одно целое. Что происходит с рекой, то же и с человеком, и с морем, и с животными. Правильно, другие называют это экологией». Франк нагнулся и достал из воды ветку, запутавшуюся в прибрежных корнях. — Что ж тебе рассказать, Леон? — Мы не знаем ничего такого, чего бы ты и сам не знал. Я могу ради тебя поспрашивать людей, позвонить кое-кому. Есть много легенд и песен, но я не знаю ни одной, которая могла бы вам помочь. Вернее, в предании ты можешь найти все, что ищешь, в этом-то и проблема. — Я тебя не понимаю. «Ну, мы воспринимаем животных немного иначе». Но лотка никогда не отнимали у кита жизнь просто так. Кит дарил свою жизнь. Это был осознанный акт, понимаешь? Но Отка верили, что вся природа осознает себя. Такое большое, тесно переплетенное сознание. Он шел по сырой, зыбкой тропе. Энвик следовал за ним. Лес открылся перед ними голой вырубкой. «Взгляни на этот позор!» Лес вырублен, дождь, солнце и ветер вызывают эрозию почвы, и реки превращаются в клоаки. Взгляни, если ты хочешь знать, что не дает покой китам. Все едино. Рассказывал ли я тебе когда-нибудь, в чем состоит моя работа? Насколько я понимаю, ты ищешь сознание. Самосознание. Да, припоминаю. Однажды вечером ты мне рассказывал. В прошлом году мы сидели, я пил пиво, а ты воду. Ты ведь по-прежнему пьешь только воду, а? Я не люблю алкоголь. Ты никогда не пил? Практически никогда. Франк остановился. Да, алкоголь. Ты хороший индеец, Леон. Пьешь только воду и приходишь ко мне за тайным знанием. Он вздохнул. Когда же люди наконец перестанут делать друг из друга клише? У индейцев была проблема с алкоголем, у некоторых она и до сих пор остается, но есть многие, кто просто с удовольствием иногда выпивают. Однако, если белый индейец вместе выпьют пиво, тут же начнется. Ах, спаивают индейцев. Но мы не являемся ни бедными, соблазненными, ни хранителями высшей мудрости. Кстати, Леон, ты у нас кто, христианин? Эннелет не особенно удивился. Их редкие встречи с Франком всегда проходили одинаково. Вождь вел беседу, перескакивая, как белочка с одной темы на другую. — Я не принадлежу никакой церкви, — сказал Эннелет. Знаешь, я некоторое время был увлечен Библией, книга полная высшей мудрости. Там Бог заявляет о себе огнем, вещает из горящего куста. Но как ты думаешь, смог бы христианин таким образом объяснить лесной пожар? Конечно, нет. Тем не менее, история о горящем кусте для него много значит, если он верующий. Также и индейцы верят в свое предание, но твердо знают, в какой степени эти истории применимы к действительности. — В наших легендах ты можешь найти все и ничего. Ничего оттуда нельзя истолковать буквально, но все имеет свой смысл. — Я знаю, Джордж, но мы в тупике. Ломаем голову над тем, что и китов безумными. — И ты считаешь, что ваша наука бессильна? — Получается, да. Франк отрицательно покачал головой. — Не может быть. Наука — великое дело. С ее помощью человек способен на многое. Проблема только с точки зрения». «На что ты смотришь, когда применяешь свои знания? Ты смотришь на кита, который изменился. Ты больше не узнаешь в нем своего друга. Почему? Он стал врагом. Что подвигло его к этому?»